Прежде чем ты переехал в наш дом, за твоей дверью жили отвратительные, злые, сварливые люди. Хотя они сами были бедны, они ненавидели бедность своих соседей, ненавидели нас, потому что мы не хотели иметь ничего общего с ними. Глава семьи был пьяницей и колотил свою жену. Мы часто просыпались среди ночи от грохота падающих стульев и разбитых тарелок раз она выбежала вся в крови, простоволосая, на лестницу. Пьяный с криком преследовал ее, но из других квартир выскочили жильцы и пригрозили ему полиции. Мать с самого начала избегала всякого общения с этой четой и запретила мне разговаривать с их детьми, они мстили мне за это при каждом удобном случае. На улице они кричали мне вслед всякие гадости, Однажды так закидали меня снежками, что у меня кровь потекла по лицу. Весь дом единодушно ненавидел этих людей, и когда вдруг что-то случилось, кажется, муж попал в тюрьму за кражу и они со своим скарбом должны были выехать, мы все облегченно вздохнули. Два-три дня на воротах висело объявление о сдаче в наём, потом его сняли и через домуправителя, Быстро разнеслась весть, что квартиру снял какой-то писатель, одинокий, солидный господин. Тогда я в первый раз услыхала твое имя. Еще через два-три дня пришли маляры, штукатуры, плотники, обойщики и принялись очищать квартиру от грязи, оставленной ее прежними обитателями. Они стучали молотками, мыли, выметали, скребли. Но мать только радовалась и говорила, что наконец-то кончились безобразия у соседей. «Тебя самого мне во время переезда еще не пришлось увидеть, за всеми работами присматривал твой слуга. Этот невысокий, степенный, седовласый камердинер, смотревший на всех сверху вниз и распоряжавшийся деловито, и без шума. Он сильно импонировал нам всем, во-первых, потому что коммердинер у нас на окраине был редкостным явлением, и еще потому, что он держался со всеми необычайно вежливо, не становясь в то же время на равную ногу с простыми слугами и не вступая с ними в дружеские разговоры. Моей матери он с первого же дня стал кланяться почтительно, как даме и даже ко мне, девчонке, относился приветливо и серьезно. Твоё имя» он произносил всегда с каким-то особенным уважением, почти благоговейно, и сразу было видно, что это не просто обычная преданность слуги своему господину. И как я потом любила за это славного старого Иоганна! хотя и завидовала ему что он всегда может быть подле тебя и служить тебе